Витамины. Следующее открытие состоялось благодаря трудам ученых многие годы, независимо друг от друга, бившихся над одной и той же проблемой. На протяжении всей истории цинга была тяжелым заболеванием, вызывавшим у моряков поражение кожи и кровотечения. Наконец, в 1747 году корабельный хирург, шотландец Джеймс Линд нашел от нее средства – Он обнаружил, что цингу можно предотвратить, включив в рацион матросов цитрусовые. Другим частым заболеванием у моряков была берибери – болезнь, поражавшая нервы, сердце и пищеварительный тракт. В конце XIX века голландский врач Кристиан Эйкман определил, что болезнь обусловлена употреблением в пищу белого шлифованного риса вместо бурого нешлифованного. Хотя оба этих открытия указывали на связь заболеваний с питанием и его недостатками, в чем заключалась эта связь, смог выяснить лишь английский биохимик Фредерик Хопкинс. Он предположил, что организму необходимы вещества, которые есть только в определенных продуктах. Чтобы доказать свою гипотезу, Хопкинс провел серию экспериментов. Он давал мышам искусственное питание состоящая исключительно из чистых белков, жиров, углеводов и солей. Мыши ослабли и перестали расти. Но после небольшого количества молока мыши снова поправились. Хопкинс открыл, как он выразился, незаменимый фактор питания, который позже назвали витаминами. Оказалось, что Бери-Бери связано с недостатком тиамина, витамина b 1 которого нет в шлифованном рисе, но много в натуральном а цитрусовые предотвращают цингу, потому что содержат аскорбиновую кислоту, витамин С. Открытие Хопкинса стало определяющим в понимании важности правильного питания. От витаминов зависит множество функций организма, от борьбы с инфекциями до регулирования обмена веществ.